Глава 8. Психофизическая терапия В этой главе раскрываются механизмы психофизической терапии некоторых заболеваний, которые в медицинской практике считаются труднолечимыми или неизлечимыми вообще. Изучая много лет резервные возможности организма, можно сделать вывод, что для человека нет неизлечимых болезней. Он способен устранить любое допущенное нарушение, если мобилизует свои внутренние ресурсы. Разработанные приемы психофизического лечения распространенных заболеваний, в том числе самых тяжелых, были опробированы на практике, в результате чего многие люди вернулись к нормальной жизни, избавились от инвалидности. Желаем всем, кто страдает неизлечимым заболеванием, не опускать руки, еще не все потеряно. Ваш организм способен творить чудеса. Но для того, чтобы чудо произошло, нужно самому хорошо потрудиться. Вам в этом помогут следующие практические советы и рекомендации. Улучшим зрение при глаукоме. Глаукома – одно из тяжелых заболеваний глаз, основными проявлениями которого являются повышение внутриглазного давления, патологические изменения глазного дна и вызванное этим ухудшение зрительных функций. В основном глоукома возникает незаметно для самого больного. Иногда заболевший отмечает слезоточение, чувство давления в глазах, наличие инородного тела, появление радужных кругов при взгляде на источник света, затуманивание зрения. При остром приступе глаукомы эти признаки проявляются сильнее, резкое снижение зрительных функций, иногда до слепоты, больной глаз краснеет, зрачок расширяется, появляются туман или радужные круги. Отмечаются и общие симптомы, возникают болезненные ощущения в области глаза и головокружения, появляется тошнота и рвота, общая слабость. Без лечения глаукома приводит к слепоте. Если медикаментозное лечение не дало результата, проводится оперативное вмешательство. Чтобы лечение глаукома было более эффективным, находитесь под наблюдением врача и соблюдайте его рекомендации. Ведите спокойный, размеренный образ жизни, избегайте отрицательных эмоций, конфликтов в быту, на работе и т.д. Исключите физические и нервно-психические перегрузки, не переутомляйтесь. Помните, что хорошее освещение рабочего места – основное условие для нормальной деятельности органа зрения. Смотрите телевизионные передачи только в освещенной комнате. Перед сном совершайте прогулки и проветривайте комнату. Спать следует с приподнятой головой, так как низкое положение головы способствует застою венозной крови и жидкости в глазах и повышению внутриглазного давления. По этой же причине утром не следует долго лежать в постели. Лицам, занимающимся умственным трудом, рекомендуется в течение дня выполнять физические упражнения, полезно совершать прогулки на свежем воздухе. Принимайте общие теплые ванны или души, горячие ванночки для ног. Занимайтесь утренней гимнастикой, однако исключайте сильные наклоны туловища и головы. Не затягивайте туго галстуки, пояса, носите свободные воротники. Голову обязательно защищайте от солнца головным убором, а глаза специальными солнцезащитными очками, светло-зелеными. Пищу принимайте не реже 4 раз в день с равными промежутками между приемами. Ужин за 2-3 часа до отхода ко сну. Показана молочно-растительная диета, богатая витаминами. Не употребляйте продукты и напитки, возбуждающие нервную систему. Не следует долго находиться в темном помещении, Париться в бане, мыть голову горячей водой. Противопоказанная физическая работа, связанная с длительным наклоном туловища, стирка, мытье полов, прополка грядок и т.д., с подъемом тяжестей, с сотрясением тела, а также работа с большим нервным и эмоциональным напряжением. Противопоказаны курение и спиртное.